Глава 5. Ночная засада в Орлеанской рощи. Несмотря на всю живописность этого верхового животного, наши истребители львов из уважения к Шэшье принуждены были от него отказаться. Словом, дальше они опять пошли пешком, и караван, делая небольшие переходы, без всяких приключений, двигался к югу. Тарасконец впереди, черногорец сзади, между ними верблюд с оружейными ящиками. Экспедиция продолжалась около месяца. В течение этого месяца грозный Тартарен в поисках неуловимых львов странствовал от Дуара к Дуару по бескрайней долине Шелифа в страшном и забавном французском Алжире, где ароматы Древнего Востока сливаются с резким запахом абсента и казармы во французском Алжире, являющим собой поместь Авраама с Зузу, сочетание чего-то волшебного и простодушного шутовского как бы страницу из Ветхого Завета в пересказе сержанта Раме или бригадира Питу. Любопытное зрелище для тех, кто умеет видеть. «Дикий и уже испорченный народ, который мы цивилизуем, прививая ему наши пороки». Жестокая безответственная власть фантастических башага, которые с важным видом сморкаются в широкие ленты Ордена Почетного легиона и ни за что, ни про что велят бить людей палками по пяткам. Неправый суд очкастых кадиев, этих торчуфов от Корана и от Закона, которые, сидя под пальмами, думают только о 15 августа и о повышениях и продают свои приговоры, как исав первородство за чечевичную похлебку или, вернее, за кускус в сахаре. Распутные, вечно пьяные каиды, бывшие денщики какого-нибудь там генерала Юсуфа, хлещут шампанское с маонскими прачками и наедаются до отвала жареной баранины, и в то время как перед их палатками туземцы мрут с голоду и вырывают у собак объедки с господского стола. Примечание. Дуар, арабское селение в Алжире, являющим собой помесь с Зузу, То есть библейской патриархальности кочевников с французским солдафонством. Зу-зу кличка Зуавов. Башага вожди кочевых племен, подчинившиеся колониальным властям. Кади судья у арабов. Каит старейшина рода у арабов. Генерал Юсуф, французский генерал, ребенком был захвачен турками и воспитан среди них, но в 1830 году перешел на сторону французов и до 1864 года участвовал в завоевании Алшира. А вокруг, куда ни глянь, невозделанные поля, выжженная трава, голые кусты, заросли кактусов и мастиковых деревьев. Вот она, житница Франции». Житница, только, увы, без жита, зато изобилующие шакалами и клопами. Заброшенные дуары, туземцы, в ужасе бегущие, куда глаза глядят, пытающиеся спастись от голода и устилающие дороги своими телами. Кое-где попадаются французские селения. Дома обветшали, поля не засеяны, Ненасытная саранча пожирает все, вплоть до занавесок на окнах, а колонисты все до одного в кофейной, пьют абсенты, обсуждают проекты реформ и конституций. Вот что увидел бы Тартарен, проявив он малейшую наблюдательность, но весь отдавшись своей львиной страсти, Тарасконец шел вперед, не глядя по сторонам, вперив неподвижный взор воображаемых чудищ, которые все не появлялись». Так как походная палатка упорно не желала раскрываться, а таблетки мясного бульона растворятся в воде, караван вынужден был утром и вечером делать привалы в арабских селениях. Благодаря кепе князя Григория наших охотников всюду встречали с распростертыми объятиями. Они останавливались у ага в их своеобразных дворцах, больших белых домах, без окон, где кальян вполне уживается с комодом красного дерева, с минские ковры, с новейшими лампами, кедровые ларцы набитые турецкими цехинами с часами, украшенными фигурками в стиле Луи Филиппа. Всюду в честь Тартарена устраивались пышные празднества. дифа, джигитовки. По случаю его прибытия целые гуммы, сверкая на солнце бурнусами, полили из ружей. Затем после пальбы радушный Ага подходил к Тартарену и предъявлял счет. Вот что такое арабское гостеприимство. А львов все нет как нет. Их здесь не больше, чем на новом мосту. Примечание. Новый мост находится в самом центре Парижа. И все же с духом не падал. Бесстрашно углубляясь все дальше и дальше на юг, он целыми днями прокладывал себе дорогу в чаще, шарил карабином в ветвях карликовых пальм, у каждого куста кричал «кш-кш-кш», а вечером перед сном небольшая двух-трехчасовая засада — Напрасный труд лев не показывался. Но вот как-то вечером, часов около шести, когда караван пробирался сквозь лиловую чащу мастиковых деревьев, где жирные, тяжелевшие от зноя перепела, там и сям подпрыгивали в траве, тартаряную староскона почудилась но только далекое-далекое, но только едва-едва слышное, но только едва-едва незаглушаемые ветром чудесное рычание, которым он столько раз снимал в тарасконе, расхаживая взад и вперед за балаганом Миттон. Сперва наш герой решил, что это ему показалось, однако еще секундой, по-прежнему отдаленное, но уже более ясное рычание послышалось снова, и на этот раз в ответ ему со всех сторон залаяли дуарские собаки. У верблюда задрожал от ужаса горб, загромыхали консервы и ящики с оружием. Сомнений нет, это лев. «Скорее, скорее в засаду! Нельзя терять ни минуты!» В близости находился древний, увенчанный белым куполом Марабут, гробница святого, на дверью которого в нише были выставлены огромные желтые туфли покойного, а по стенам развешана уйма самых разнообразных приношений полы отпорнулся золотые нитки, пряди рыжих волос. Тартарын из Тараскона оставил здесь князя с верблюдом, а сам пошел искать место для засады. Князь Григорий изъявил желание последовать за ним, но тарасконец воспротивился. Ему хотелось встретиться со львом один на один — На всякий случай он попросил его высочество никуда отсюда не уходить и передал ему на сохранение свой бумажник, туго набитый ценными бумагами и банковыми билетами. Он боялся, как бы лев не разорвал его своими когтями. Затем наш герой пошел на разведку. В шагах от Марабута на берегу полувысохшей речки, подернутая дымкою сумерек, трепетала на ветру алиандровая рощица. Здесь Тартарен устроил засаду по всем правилам. Опустился на одно колено, карабин взял на изготовку, а большой охотничий нож грозно воткнул прямо перед собой в прибрежный песок. Настала ночь. Розовый воздух полиловил, затем стал темно-синим. Внизу, меж галышей, словно ручное зеркальце, блестела прозрачная лужица. Это был водопой хищников. На противоположном склоне чуть белела тропинка, которую их огромные лапы проложили среди мастиковых деревьев. Этот таинственный спуск к реке невольно бросал в дрожь. А тут еще незримая жизнь африканских ночей. Шорох... Задеты ветки, бархатные лапы подкрадывающихся зверей, пронзительный вой шакалов, а в небе на высоте 100-200 метров огромные станицы журавлей, летящие с криком избиваемых младенцев. Не правда ли? Есть от чего смутиться. Тартареный был смущен, и даже очень. У бедняги зуб на зуб не попадал. Нарезной ствол карабина выбивал а рукоять охотничьего ножа, воткнутого в землю дробь «Кастаньет». «Ничего не поделаешь, иной раз трудно бывает взять себя в руки, да и потом, если бы герои никогда не испытывали страха, в чем же была бы тогда их заслуга?» «Ну да, Тартарен испытывал страх, испытывал все время. Тем не менее, он держался молодцом час-другой, но всякий героизм имеет свои пределы. Вдруг Тарасконец слышит, что совсем близко на высохшем речном дне под чьими-то ногами осыпаются камешки». Он в ужасе вскакивает, высылает наугад две пули в ночную тьму и без оглядки бежит к Марабуту, а в песке остается торчать его нож в память о самом сильном испуге, какой когда-либо овладевал душой истребителя чудищ. «Кнесь, ко мне, лев!» Молчание. Князь, Кнесь, вы тут?» Князя тут не было. На белую стену марабута, залитую лунным сиянием, один только добрый верблюд отбрасывал причудливую тень своего горба. Князь Григорий удрал с бумажником и банковыми билетами. Целый месяц его высочество дожидался такого случая.